«Договор с жизнью. Сумел договориться с ней так, чтобы она проистекала спокойно, без всяких буй и землетрясений? Будешь счастлив. Не сумел, придется маяться. Вот и все. А речь тут совсем ни при чем. Августин усмехнулся. Даже стакан виски со льдом. Комиссара даже не удивляла, что рыжий пророк угадывает его мысли. но угадывает и ладно. Чего тут размусоливать? Спросить хотелось про другое. — А что, с жизнью можно договориться? — Человек, по сути, только этим и занимается до самой смерти, — буркнул префект. — Только делает все это нелепо и смешно. Впрочем, я просил бы ближе к делу. — Вы же понимаете, святой Августин, наше пребывание здесь небезопасно. Лицо Августина мгновенно потемнело, будто его накрыли серой пленкой. Зеленые глаза загорелись огнем, и этот огонь был недобрым. Тихим и властным голосом Августин сказал, «Я просил вас много раз, не называйте меня святым. Во-первых, я грешен, грешен, как любой человек. А во-вторых, быть человеку святым или нет, решает только Господь Бог. Любой живущий на земле и взявший на себя наглость называть другого святым, самозванец, не узрев Бога, нельзя стать святым». «А он не так прост, этот рыжий пророк» подумал Гарт, снова забыв, что в этом подземелье все мысли, не более чем слова, высказанные вслух. Реакция Августина была мгновенной и резкой. — Люди — это не блюдо к столу, они не делятся на простые и сложные. Существо, у которого есть душа, простым быть не может. Однако ваш руководитель прав, надо переходить к делу. Августин вздохнул, тем более что у меня не очень хорошее предчувствие. «Комиссар Гарт, я хотел бы, чтобы вы прыгнули, или как это у вас?» — говорит карам «Курам». «Корамболились», — подсказал префект. августин улыбнулся. «Корамболились». «Хорошее слово, веселое. Я серьезным словам не доверяю. За ними, как правило, скрывается пустота. Несерьезные слова надежнее. Так вот, я хотел, чтобы вы, уважаемый комиссар Гарт, корамболились в будущее». «Будущее!» Будущий вдруг запил Августин. Глаза его хитро блеснули и, напивая сам себя, «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, ах, мой милый Августин, все прошло, все», — рыжий пророк начал пританцовывать. Гард, глядя на странный перепляс, изо всех сил старался не думать, что этот человек, может быть, не совсем в своем уме августин прекратил свой танец столь же неожиданно как и начал лицо его вдруг стало печальным и он медленно прошелся по комнате если бы в пещере было окно августин примерно сейчас подошел бы к нему если бы он курил обязательно закурил бы задумчиво глядя вдаль но августин не курил а окон в пещерах не бывает в этом лишь волнение рыжего пророка выражалось в том что он задумчиво бродил по комнате Продил он долгом. Наконец заговорил. «Я не боюсь смерти. Смерть — не итог, а начало нового. А нового бояться нельзя. В его постижении смысл. Гораздо хуже, что в последнее время я стал бояться жизни. А это недопустимо. Нельзя бояться той, что добра. А жизнь добра, безусловно». Гард перебил. «Жизнь добра...» «Это, говорите, вы, изгнанник, вынужденный жить в подземелье?» Августин посмотрел на Гарда тем взглядом, каким родители смотрят на несмышленное дитя, и произнес...